С Вандевантером я удивилась, насколько приятнее целоваться с ним, чем с тем другим раньше. Ну, и я, конечно, захотела проверить, что это так и есть. И при наших с Вандевантером отношениях я иногда, ну, только в чисто научных целях, дядя Джордж, целовалась с другими, чтобы еще раз убедиться, как ни один из них сравниться не может с моим Ван-де-Вантером.